Глава сорок первая. Проф непригодная. Наташа. Опустошенно сижу на табуретке, оглядывая стены, которые не видели ремонта лет пятнадцать. Мальчик, ты кто? Подслеповато щурится неопрятная старушка с сигаретой. Ты кто? Да Федор я. С легким раздражением бросает Федя. Машка, ты вернулась. Смотрит на меня. «Пошла вон! Нечего тут тебе!» «Бабка, ты иди!» — тихо подталкивает ее Семен в дальнюю комнату. Старушка, держась за стену, уходит вглубь дома. С ужасом смотрю, как Шторов проходен на мгновение, касается ее зажженной сигареты. И печь у них на дровах, заслонка, пол деревянный, штукатурка кое-где осыпалась, оголяя перемотанный изолентой провод. «Как они еще не сгорели!» Вспоминается сразу запах удушающей Гарри. «Мальчик, ты кто?» Снова доносится из комнаты. «Да Сёма я!» «Она что, вас даже не помнит?» Хриплю я, стягивая шарф. «Это недавно так стало!» Вздыхает Фёдор. «У нее давление поднялось, Скорую вызывали, А потом она такая стала!» «Насколько недавно?» Переглядываются. «Год, может. И как же вы живете?» «Нормально живем. Мы самостоятельные. Готовим сами, стираем сами, бабку кормим, вещи сами покупаем. И кошельки воруете тоже сами, — вздыхаю я. Отводят глаза. «На что вы живете?» «Бабка пенсию получает. И еще что там? Детские. На карту. Карту мы забрали». — Бабушке вашей нужно в больницу. У нее, вероятно, был инсульт. — Не понимаю, почему ее не забрала тогда скорая. — А, так она не поехала. Врачей боится. Не сдавайте нас, пожалуйста. Мы нормально живем. А в интернате мы были. Там хуже. Мы оттуда сразу в колонию попадем. — Почему? — Потому что терпеть мы не будем. Будем бить в ответ. А когда против толпы... «Бить там можно только чем-то», — нагнетает Семен. «Лопатой, например, или арматурой», — подхватывает Федор. «А это колония. Или бежать оттуда. Тут дом. А будем бездомными». «Господи!» — хватаюсь за голову. «И что я должна делать?» «Проверяю холодильник. Пусто. Сосиски какие-то сомнительные. Сок, печенье. А что вы едите? Вот это...» «А где хлеб? Молоко?» «Ну, купим». «Сигареты вы купите?» «Нет, не будем, правда. Честно!» Наперебой убеждают меня. «Телефоны у вас откуда такие? Ворованные или отобрали у других детей?» Молчат. «Понятно. Где ваши вещи? Я хочу посмотреть. Где учебники? Обувь свою покажите, дневники покажите». «Пытаюсь охватить я все сразу». «Ну чё вы, Наталья Антоновна?» — дуются они. «Немедленно!» Беспардонно роюсь в шкафах, разбирая вещи и кое-какие продукты. «Наташ! Ну, пожалуйста!» — ходят за мной по пятам. «Не сдавай нас! Мы не будем с уроков сбегать! Мы молоко купим!» Бросая всё, сажусь обратно на табуретку. «Год! Тётя у вас есть? Кто-нибудь, кто вас может взять, пока бабушка обследует?» Тетка есть, но не возьмет, у нее свои, она к нам не ходит, дядька еще есть. Телефон его? Нет у нас, он в Москве где-то. Понятно. Ну, пожалуйста, мы нормально живем. Если ты нас сдашь, из интерната убежим. Да вы понимаете, что я вас тут не могу оставить. Это ведь все вспыхнет в любой момент. С ужасом вспоминаю свой пожар. В интернат мы не поедем категорически. — Господи, боже мой, что с вами делать-то? Снимайте шторы к черту. Бабушке дома курить не позволять. Что вы готовите? — Картошка, макароны. Варю с ними суп из этих сосисок. Наводим подобие порядка. Убираю из кухни все, что может загореться. Беру у них номера телефонов, даю им свой. Так, до завтра. Уроки сделаете, фотографируете, присылаете мне. Я проверю. «Спасибо, Наташ!» «Никаких спасибо!» Строго шеплю на них. «Я ничего не обещаю. Я думаю, как сделать правильно. С бабушкой вашей и вами. Но завтра. Сегодня ладно уж. А завтра суббота. У меня выходной и у Марины Васильевны тоже. Ты хорошая, спасибо. Мы все будем делать, что скажешь. Не подлизывайтесь. Я все равно считаю, что интернат более хороший вариант». Тяжелым сердцем ухожу от них. По дороге захожу в Спарту, ищу Аишу. Охрана сообщает, что она будет только в конце следующей недели. Дома сижу в обнимку с Севой, совершенно не понимая, что можно предпринять. Звоню Марине Васильевне и, обтекаемо, стараясь зачем-то прикрыть мальчишек и не обнажить масштабы трагедии, объясняю ситуацию. Бабушку нужно в больницу, а мальчиков? С ними должен поговорить психолог — «Должен же быть какой-то специалист!» «Наташа, милая моя, ты есть этот специалист?» «Да?» «Угу. Нужно придумать какую-то адаптацию среди интернатовских, иначе они сбегут оттуда». «Сбегут, как пить дать? Уже бегали, два месяца бродяжничали. Пока бабки их опеку не оформили с горем пополам, нарушив все требования». «Какой кошмар!» Может быть, родственники какие-то есть? Ищем родственников. Может, кто возьмет, пока бабка в больнице. Ладно. Держу Севу на руках. Устало приземляюсь головой на подушку. Еще вечер, но меня уже рубит. Закрываю глаза, и уже в полной темноте, как от выстрела, просыпаюсь от телефонного звонка. Федор. Алло, Наташ. Что случилось? Кажется... «Бабка наша померла!» — испугана. «Что? Что нам делать? Я сейчас приеду!» Вызываю скорую и полицию. Атмосфера ужасно гнетущая. Желтая тусклая лампочка под потолком. Оформляют труп, увозят. Беспомощно хлопаю глазами. «А как же дети? Куда их?» «На часах четыре утра. Кто их заберет?» — Ах да, я же тот самый специалист, который должен решить эту задачу, и инструкцию я вообще-то знаю. Доставить и оставить. Они смотрят на меня, не моргая, как два перепуганных суслика, умоляющие. И мне кажется, я только заикнусь про заведение, тут же сиганут в рассыпную, и ищи их потом. А улица это наркотики, преступники, торговцы детьми, да мало ли что с ними может случиться. — И что теперь? Бормочет с надеждой, ловя мой взгляд. «Так, собирайте свои вещи. Поедем пока ко мне. Будем искать вашего дядю». «А что я им могу еще сказать?» Мальчишки спят на разложенном диване. «Марина Васильевна меня убьет и согласится с Иштаровым, что я профнепригодна. Варю им кашу, смотрю в окно. Через три месяца открывается интернат в Спарте. Их нужно пристроить туда». Там хорошие люди, неравнодушные. Пишу мальчишкам записку про завтрак и чтобы сидели дома тише травы. Еду в наш центр, чтобы из пожертвованных вещей собрать им какой-то приличный гардероб. Перед этим забегаю в Спарту, чтобы для начала просто пристроить их в какую-нибудь секцию. Потому что Аиша говорила, интернат будет только для своих, кто уже учится там. Вежливая охрана объясняет мне что набора в середине года не бывает. Группы, битком. В спарту очередь, и документы нужно подавать заранее. В мае будут отборочный конкурс, и таких взрослых пацанов возьмут вряд ли, если у них нет никаких спортивных достижений. Жаль. Иду на работу мимо отделения полиции, где работает Штаров, И вспоминаю про свои печали. Замерев в скверике около стоянки, Зачем-то смотрю на окна. На машины. Хочу увидеть его. Издали. — Привет. Голос Иштарова сзади. Подпрыгиваю от неожиданности. Встаёт рядом со мной. Делает глоток кофе из бумажного стакана. Смотрит в том же направлении, что и я. — Здравствуй, Саш. — Кого ты ждёшь? — Нет. Ещё один глоток затягивается сигаретой. От него пахнет кофе, дымом и парфюмом. Мне становится жарко, сердце истошно колотится, это так больно чувствовать его чужим. Теряясь, поправляю волосы. Мы молчим. Саша дружит с Ахметовым, директором Спарты, вспоминаю я. Он и на свадьбе был, у Лизы с Ромой. — Александр Михайлович, вы говорили, что я могу к вам обратиться, даже если между нами ничего больше не будет. «Что-то опять сломалось?» «Все сломалось. Но я учусь чинить сама. У меня сейчас вариантов нет». «Так я могу?» — пожимает плечами. «Чего там у тебя говори, хмуро?» «Попросите, пожалуйста, Бесо Давидовича, чтобы он моих мальчиков в Спарту взял. У них очень тяжелая ситуация». Цокает, недовольно дергая бровями. «Чего так неинтересно-то, Наталья Антоновна?» Делаю шаг от него, ощущая себя неловко из-за этого ответа на мою просьбу. — Попрошу. — скашивает на меня взгляд. — Благодарю. — Ещё просьбы будут? — Нет, спасибо. — Ну и я тогда вопрос задам. — Ок, сухо. — И не дожидаясь моего разрешения. — Ты заболела? — ловит мой взгляд, сверливаясь своим мне под черепную коробку. — Я? Нет. Делаю еще один шаг назад под его давлением. Вздох. Допивает кофе. Швыряет в урну стакан. Ну и молодец. Хрипло и цинично. Не болей. Стою, обтекаю. Что это было?